Распространившееся в Руси польское влияние было так велико, что русские люди, ратуя за свою веру, писали по-польски, и это вредило успехам русской литературной деятельности того времени. Иначе русская письменность была бы гораздо богаче. Самый русский язык в ученых сочинениях, писанных по-русски, страдает более или менее примесью польского. Из более выдающихся русских писателей того времени мы укажем на Захария Капустенского, Кирилла Транквиллиона, Исаю к а п и н с к о г о Памву Беринду и других. Захарий Капустенский, иеромонах, потом архимандрит Киево-Печерского монастыря, написал обширное сочинение под названием «Полинодия», в котором подробно рассматривал главнейшие пункты отличия Восточной Церкви от Западной и защищал догматы и постановления Первой. Это сочинение, важное по историческим известиям о церковных событиях того времени, не было напечатано и до сих пор хранится в рукописях. Капустенский издал, кроме того, по-русски сочинение «О вере единой». «Беседы Златоуста» на послание апостола Павла, того же Златоуста «Беседы на д е я н и е и «Толкование на апокалипсис» Андрея Кисарийского. В своих предисловиях к этим книгам издатель выражает желание, чтобы русские, как духовные, так и светские, поболее читали и изучали священное писание. «Толкование на апокалипсис», изданное е о е В 1625 году посвящено пану Григорию Далмату, уже отступившему от православия внуку ревностного православного Константина Далмат, которому автор посвящал прежние свои переводы. Захария убеждает Григория возвратиться к вере отцов своих и говорит, что дед его возрадовался бы такому возвращению. при этом автор не затрудняется приводить примеры из греческой мифологии. Если, говорит он, между Геркулесом и Тезеем была такая любовь и дружба, что один преемственно наследовал добродетели другого и старался избавить последнего от пленения в Тартаре, то еще большая любовь неразрываемая смертью, должна существовать между вашим дедом и вами. Это может служить образчикам, как я з ы ч е с к а я к л а с с и ч е с к а я мудрость внедрялась в религиозное воспитание тогдашних книжников. При апокалипсисе приложено несколько переводных слов и по поводу слова Иоанна Златоуста на «Пятидесятницу». Делается такое замысловатое объяснение известного выражения, которое католики постоянно приводили в подкрепление о папском главенстве. Ты еси, Петр, и на сём камне созижду церковь мою. Видите, Христос не сказал на Петре, а сказал на камне, не на человеке, а на вере Христос построит церковь свою. так как Петр сказал с верою, «Ты, еси Христос, сын Бога живаго! Не Петра, а церковь нарек он камнем!» В 1625 году Захария Капустенский, будучи уже архимандритом, напечатал речь, произнесенную в день поминовения по своем предшественнике Плетенецком, доказывал в ней необходимость п о м и н о в е н и й усопших, и опровергал тех вольнодумцев, которые, следуя протестантским толкованиям, отвергали пользу молитв за усопших и поминовений, из чего видно, что протестантские мнения продолжали волновать умы православных. Но здесь же проповедник счел нужным вооружиться против католического чистилища и доказывал, что у ч е н и е святых отцов о мытарствах, Совсем не то, что учение, а очистилище. «Мытарство, — говорил он, — состоят только в разных препятствиях и беспокойствах, которые причиняют разлученные от тела душе злые воздушные духи, подобно тому, как таможенные чиновники беспокоят приезжего свободного человека на таможнях и заставах». В Русской Православной Церкви была ощутительная потребность в правилах, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своих треп и обрядов, и в особенности исповеди. При долговременном невежестве вкрались большие беспорядки. Священники отправляли требы как попало, мало заботились об удержании своих прихожан в правилах благочестия. И это давало свободу всякого рода языческим суевериям. Захария к а п ы с т е н с к и й в 1620 году напечатал книгу для руководства с в я щ е н н и к а м где собрал в сокращении разные правила апостольские, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Книга эта называется «Номаканон» или «Законоправильник». Здесь, между прочим, встречаются любопытные известия о разных суевериях того времени, распространенных в народе. Женщины надевали на детей своих и на домашних животных чародейские «толки» или и к а н у р ы с целью предохранить их от бед и болезней. Принимали внутрь чародейские снадобья, чтобы не рожать детей, надевали на детей своих «Усерези» на Великий Четверток. Чаровницы употребляли в своих заговорах слова из псалмов, имена мучеников, и, писавши их, давали носить на шее, носили змею за пазухой, а потом, содравши с нее кожу, прикладывали к глазам и зубам для здравия. Другие, с целью сделать какое-нибудь зло или произвести безладицу в семье, кому зло, житием жите и или нежелательно ему е житие сотворите, или продолжить болезнь, призывали бесов над гробами, бесов злотворных призываний о крест гроб, ситце чарования, преименовавшегося от ежен а д гробы плача и вопия. Поили лихим зельем или давали в пищу такое, чтобы свести человека с ума, поссорить мужа с женою или нагнать любовную тоску. Иные прорицали будущее, предсказывали счастье или несчастье, толковали счастливые и несчастливые дни рождения. Суеверные зазывали к себе цыганок и гадальщиц, гадали на воске, на олове, на б а б а х Были и такие, которые славились тем, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, где находятся украденные вещи и тому подобное. Но Маканон обличает также пляски на свадьбах, праздник русалок, совершаемый с плясками на улицах, раскладку огней, что делалось в те времена не только на к у п а л а но и накануне других праздников и в особенности в День Вознесения – С чем соединялось особое гадание о счастье? Да, то ново счастье свое рассмотрят. Автор вооружается против тех, которые, воображая себе, что мертвец встает из гроба и ходит по земле, выкапывают тело из могилы и сожигают его. Он говорит, что мертвец не может вставать из гроба и ходить, но что дьявол принимает образ мертвого и пугает людей мечтами. Бесы, по его толкованию, пугают разными мечтательными призраками тех, которые неосторожно призывают их имя. Кирилл Транквиллион Ставровецкий, прежде учитель в Львовском братстве, а потом Черниговский архимандрит, не менее Капустенского отличался плодовитую литературную деятельностью, хотя сочинения его страдают многословием, риторством и самовосхвалениями. Около 1619 года он издал «Евангелие учительное» или «Слова на воскресные и праздничные дни». Книга эта в московском государстве признана была н е п р а в о с л а в н у ю Важнее для нас другое сочинение Кирилла — «Зерцало б о г о с л о в и я напечатанное в Почаеве в 1618 году. Замечательно, что оба сочинения посвящены знатным панам. Первое — ч е р т а р и ж с к о м у а второе — Молодому е р м а л и н с к о м у с целью служить для него учебную к н и г о ю Эти посвящения показывают, как литераторы нуждались в знатных покровителях. м а л о тебе сдается эта книжечка», — говорит автор в своем предисловии, — «но прочитай-ка ее, увидишь высокие горы небесной премудрости». Зерцало богословия разделено на три части. Первая толкует, собственно, о существе б о ж ь е м Вот определение Бога у Кирилла. «Бог есть существо пресущественное». Албо бытность над все бытности. Сама истотная бытность, пресса стоящая, простая, несложная, без початку, без конца, без ограничения, величеством своим, объемлет вся видимая и невидимая. Вторая часть заключает в себе космографию. Третья — о злостливом мире или вообще о зле. с а м о е л ю б о п ы т н о е для нас вторая часть, изображающая мировоззрение тогдашних ученых людей. Мир разделяется на видимый и невидимый. Невидимый есть мир ангелов. Вот определение ангела. Ангел есть бестелесная, неосязаемая, огневидная, пламеноносная, н самовластная. Крепостью мог бы един ангел — «С р а с к а з а н и я Божия у весь свет обвалите во мгновение ока, и борзость его дивна, дух б о е м есть скороходный, яко быстрость, близкавицы и помыслу нашего». Во мгновение ока с неба на землю сниде, и засяд земле на небо взыде, Телом не едином, н е у д е р ж и м ы м но, скрозе всякое тело, без забороны проходит, Не задержать его, ни стены муров каменных, ни двери железные, ни печать. Местом же ангелы описаны суть. Если будет ангел на небе, на земле его несть». а если на земле, в небе его е с т ь Языка до мовения и уха до слышания не потребуют, и без голоса износного слова подают един другому разума своя. Кирилл принимает древнее разделение ангелов на девять чинов. Престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начало... архангелы и ангелы. Из них, собственно, только ангелы распоряжаются видимым миром, и над ними старейшина архистратик Михаил, той за всем чином своим страж и справца всего видимого мира. Одни ангелы поставлены на с т р а ж е стихий и воздушных явлений, огня, молнии, воздуха, ветра, мороза и прочее. Другие содержат и обращают круг небесного неба, одного из девяти небес. Особые ангелы п р е д с т а в л е н ы к солнцу, луне, морю. Иные п р е д с т а в л е н ы к земным государствам, другие находятся при верных людях. Если Бог посылает ангелов к людям, то они надевают на себя мечтательное тело, иногда с вооружением. Но это только призрак, потому что где бы кузнецы взяли на небесах металл ковать ангелам вооружение? д ь я в о л ы падшие духи, темные и отвратительные, разделяются на три вида — воздушные, водяные и подземные. Воздушные делают человеку зло разными изменениями воздуха — вихрями, бурями, градом, заразою воздуха и прочее. Земные искушают людей на всякое зло, но они власти не имеют не только над людьми, но и над свиньями. Они только подсматривают за человеком, и если у человека обнаруживается побуждение к дурному, они подстерегают его. Они постоянные лгуны, уставичные лгареви, и если прорицают, то им верить не следует. Иногда они мечтательно принимают на себя вид зверей и чудовищ, чтобы пугать людей. Видимый мир создан из четырех стихий, различных и занимающих одна за другою место по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая — земля, выше ее — вода, над водою — воздух, а выше его — самая легчайшая стихия — огонь. Огонь и вода — непримиримые враги, но между ними миротворец воздух. Вода двух родов, одна над твердью небесную, другая — под твердью на земле. Твердь небесная есть сухая, легкая, непроникательная материя, сверху которой Бог разлил воду для предохранения от верхнего эфирного огня, который бы иначе зажег твердь. но чтобы не было темно на земле, Бог сотворил на т в е р д и с о л н ц е луну и звезды и вложил в них части эфирного света. Воздух есть та тьма вверху бездны, о которой говорится в Библии. К земле он теплее, согреваемый солнечными лучами. с р е д и н ы его холодна, а верхние слои горячие. Гроза объясняется таким образом — Пары п о д н и м а ю т с я с моря и достигают верхних слоев горячего воздуха. Оттого делается шум, подобно тому, как раскаленное железо, положенное в воду, производит шум. Кирилл слыхал, что земля кругла, как яблоко, и не противоречит этому. Он думает, что земля окружена водою для предохранения от эфирного огня. Море солоно. оттого, что вода в нем недвижима, и если б не была солона, то загнилась бы и засмердела. В человеке из пяти чувств четыре соответствуют стихиям вкус — вкус земле, обоняние воде, слух воздуху, зрение огню, а осязание — почувательную некую особую силу и мать. Как в небе живет Бог — Так в верхней части человеческого тела, в голове, в бескровном мозгу ум, важнейшая сила души, а при нем другие силы – воля, память, доброта, мысль, разум, хитрость, мечтание, рассуждение, радость, любовь. Ум и разум у него не одно и то же. Ум – сила внутренняя, а разум приходит извне. От кого иного научишься – И разумеешь то разум. Кирилл старается уподобить части человеческого тела стихийным явлением. Во главе очи яко с в е т и л а глаз яко гром, мгновение ока яко б л и к а в и ц ы Под злосливым миром автор разумеет жизнь злых людей, не следующих повелением Божьим. Подобно миру земному, состоящему из четырех стихий, злосливый мир состоит из четырех стихийных пороков — заздрости, зависти, пыхи, высокомерия, лакомства, алчности, убийства. Лакомство соответствует воде, убийство — земле, заздрость и пыха, воздуху и огню. Дьявол есть творец и содержитель злосливого мира. Мы привели эти сведения из сочинения одного из видных литературных деятелей того времени, чтобы показать, как далека была тогдашняя ученость от прямого пути в области мирских знаний. Русские ученые выступали в борьбу со своими врагами с запасом многих разных сведений по части церковной истории и богословия, но были невеждами во всем, что касалось природы и ее законов, хотя, как показывают их сочинения, и чувствовали потребность этого знания. Они повторяли только старые средневековые нелепости, Ученость их, поэтому, носила характер крайней односторонности. С распространением такого рода просвещения развивалась страсть к риторической схоластической болтовне, к легкому и дешевому символизму. Это мы видим на том же Кирилле Транквиллионе. В главе о Вавилоне темном он разбирает апокалипсические образы. и дает полную волю всяким сопоставлениям и объяснениям, которые мог он отыскать в изобилии на всякие лады у прежних толкователей. Вавилон — это громада злых людей. Дракон — дьявол. Семь рогов — семь смертных грехов. Воды — народы. Жена, сидящая на водах, пыха — свету сего. Пятно на челе — измены и обманы. Чаша, кровью исполненная, замки, будовные. Палацы и дмахи, чертоги, спонялые, великолепные. Черь Сиона называется виноградом, вежею, башнею, на которой висят сто торчов, щитов. Это церковь с ее писаниями. Она гора тучная, упитанная с оброков небесной премудрости и прочее, и прочее. Как распространялась тогда риторическая словоохотливость, показывает вошедший обычай сочинять молитвы. В Вильне издана была книжка «Вертоград душевный», в которой помещаются дневные богослужения, то есть ь полуночница, заутрення, часы, вечерня, повечерница, и в них вплетены пространные, сочиненные вновь молитвы. Монашеское направление, так долго господствовавшее в православной церкви в Южной Руси, и на этот раз нашло себя представителей. Как на замечательнейшее в этом роде сочинение мы укажем на духовную лествицу Исаии к а п и н с к о г о Автор был печерским монахом. Девятнадцать лет наблюдал Антониевы пещеры. Потом был приглашен князем Михаилом Вишневецким для устроения Густинского монастыря, близ Прилуг. Впоследствии был киевским митрополитом. Его духовная «Лествица» отлично от известной книги «Лествицы» Иоанна «Лествичника», бывшей в большом ходу у благочестивых людей в старину. Исходная точка суждений в сочинении Исаии очень своеобразна. Автор признает началом греха безумие, незнание, началом добродетели — разум и знание. а истинное познание достигается только путем учения и уразумения природы. Он находит, что только изучивши природу, мы можем приступить к познанию самих себя, и только изучивши свое существо, можем перейти к познанию Бога. «Никто же не может познать и Бога, донде же не познает первее себе». Не приидет же совершеннее в познание себе, донде же п е р в ы е не придет в познание твари и всех вещей в мире зримых и разумеваемых рассмотрению. Егда же приидет в познание сих, тогда возможно прийти в познание себе, то же и Бога, и тако приходит в совершенное с Богом любовью соединение». п е р в ы е всея твари рассмотрения, отчего и со чего ради сия суть, Во е ж е не единой вещи утаенной и недоуменной б ы т и от него. Первия подобает, д о л н я е вся разуметь, та же г о р н и я Небо от горних на нижнее восходите должные есьми. Никогда на Руси не раздавалось из уст русского монаха, большего уважения к положительной науке. Но после этого автор, так сказать, круто поворачивает на прежнюю торную дорогу монашеских сочинений. У него разум двоякий, внешний и божественный, двоякая мудрость, внешняя и божественная, два знания, внешних и божественных предметов. И оказывается, что Бога можно познать только высшим божественным разумом. Что касается до внешней мудрости, то она делается почти ненужную. Путь к высшему разумению есть умное делание, подобно тому, как говорил когда-то Нил Сорский. Монашеская созерцательность, воздержание, пост, сокрушение с е р д ц Монашество — высший образец. Все плотское — гной, тлен, прах. Автор думает, что если бы Адам не согрешил, то люди бы не рождались младенцами, а рождались бы не так, как теперь рождаются. я п р и л е п и с ь же к несвойственному плотскому вожделению, сего ради понужде подпадет л е н и ю и смерти н е т л е н и я бо и жизни о т л у ч и с я Подпаде в с е ц е в о е плотское, неразумное сочетание От совершенного разума и возраста преступлением Изведе, а дам естество наше, в детский возраст Бессловесное младоумие. Воежемалыми, немощесмотрящими, о т р о ч а т ы й в мир, р о ж д а т е с я нам, понуждесеце, р о ж д а т е с я и быше в мир «Осуждены быхом». «Человек, — говорит он, — рождаясь от женщины, стремится к соединению с нею, но тем самым умирает душою. Так как соль, хотя рождается от воды, но, соединяясь с водой вновь, исчезает, так и человек, хотя рождается от женщины, но как соль, растаевает». когда паки к греховному плотскому соплетению л е п и т с я Автор, хотя не может отрицать брака, но представляет его в виде снисхождения только человеческим существам низшего разряда, тогда как люди высшие, монахи, должны предпочитать безбрачную чистоту. Далее все сочинение состоит из бесед о том, как следует монаху вести строго постную жизнь, избегать х в а с т о в с т в а высокомерия, сребролюбия и других пороков. Умственное движение, возникшее в Южной Руси, получило новый толчок и новую силу с наступлением деятельности Петра Могилы.